Благодарность Жюльет Жост за ее энтузиазм и доверие Моему мужу Ури за его несокрушимую поддержку Моей матери, первой моей читательнице с самого детства Саре Камински, которая была со мной на всех этапах создания этой книги Хьюго Борису за ее более чем ценную помощь Франсуазе из мастерской «Капилария» в Париже за то, что она открыла мне свои двери и рассказала о своем мастерстве. Николь Жекс и Бертрану Шале за их мудрые советы. Сотрудникам инотики, помогавшим мне в моих изысканиях. И, наконец, моим первым учителям и преподавателям французского языка, которые с детства привили мне любовь к писательству». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Вячеслав Задворных.